Глава одиннадцатая. Ловушки для разума. Тишину салона нарушала только тявканье Бобика, а Яна все никак не могла собраться с мыслями. Заговорила она уже в квартире, когда щенок повторно обнюхивал свой новый дом, а Вадим с подозрением на его действия косился. «Ты серьезно? – спросил?» Он, конечно, сразу понял, что имеется в виду. Это было ясно по улыбке. «Но зачем ты уточнил?» «О чем?» Яна поняла, что инициативу он уступать не собирается, но и любопытство обуревало все сильнее. «Провстречаться?» «Да», — говорил серьезно. «И нет, я не буду настаивать. Так что все отлично, не переживай». «Я нравлюсь тебе? Или это какая-то игра?» «Зачем ты спрашиваешь, если уже дала ответ?» Он заметно напрягся, когда Бобик запрыгнул на такой же белоснежный, как сам песик, диван и начал сворачиваться клубком. «Мне интересно». «А может, я просто хотел жениться на Мегастрое?» Вадим посмотрел на нее теперь без тени улыбки. «Достаточный аргумент?» «Достаточный для всех, кто его уже слышал, но Яна бы сейчас могла поклясться, что это не так. Об этом легко было догадаться по тому, как это сказано, и по той причине, что Вадим и в Нефертите работал уже на границе своих возможностей, ему мегастрой и даром не нужен. Да и не стал бы он признаваться в этом прямо, по крайней мере сейчас. А наиболее показательным было то, что, говоря это, он и сам явно понимал, как фальшиво это прозвучало. Вадим был тем, кто ради бонусов готов на многое, но заодно и тем... Кто не женился бы ради каких угодно бонусов. Достаточный, закончила я на эту тему, чтобы потом на досуге спокойно поразмыслить. Вадим на самом деле потащил ее в зоомагазин и накупил всего, до чего только она смогла дотянуться. В конце концов, Бобик привык к уютной жизни, и таким образом я на отчасти успокоила свою совесть, ведь отлученный от родного дома пес был виновен только в том, что навевал на отца плохие воспоминания. Никаких тем о личном больше не поднималось, кроме одного вопроса. «Скажи отцу в подходящий момент, что мы с тобой уже разбежались. Но я попрошу тебя не говорить пока об этом в Нефертите. Раз уж ты собственной персоной стала участником распространения сплетен, то пусть они потом угаснут сами собой. Мне репутация легкомысленного Казановы в моем офисе ни к чему». «Да уж», — согласилась она. Репутация легкомысленного Казановы может нанести серьезный ущерб в практике легкомысленного Казановы. Ладно, понимаю. Ничего не буду говорить или делать. Это был взаимовыгодный компромисс, к обсуждению которого не было нужды больше возвращаться. Даже на вопросы любопытных сотрудниц можно отвечать смазано а подробности и не должны касаться посторонних. А вот заяви она вдруг о внезапном разрыве с шефом, когда люди еще не успели вдоволь обмусолить эту тему, то это только вызвало бы новый прилив любопытства, что Я и самой не было на руку. После они разговаривали только о кормах, поводках и выгулых собак, никак не касаясь более интересных для Яны тем, но она сдерживала себя. В ее стратегии соблазнения активного давления не предполагалось. Насколько она успела узнать Вадима, Он не любил быть ведомым. На крючок он попадется или сам, или никак. Поэтому, как на официальном уровне утверждали китайские мудрецы, если долго сидеть на берегу реки, мимо тебя проплывет труп твоего врага. Так что терпение. И еще раз терпение. Отец не ожидал столь скорого возвращения дочери и выглядел немного испуганным, когда его застукали за ноутбуком. В самом девайсе на его коленях ничего подозрительного не было, и Яна, поприветствовав родителя, даже не обратила бы на это внимания, не заметя она бегающих глазок. Именно они и заставили ее с интересом приблизиться. Чем занят? Папа выглядел смущенным, но все же повернул монитор так, чтобы было видно и дочери. Зарегистрировался во всех соцсетях. Зачем? Она постаралась сделать так, чтобы в голосе прозвучала поддержка любым его действиям, а не какая-нибудь ирония. Чтобы общаться. Отец до сих пор тушевался. Только, кажется, я тут единственный в таком возрасте. Ничего подобного. Яна села рядом и перетянула ноутбук на себя. Раз отец избрал и этот способ, чтобы отвлечься, то ее обязанность — помочь ему. Там и бабушки, и дедушки сидят, а ты у меня еще даже не дедушка. Он что-то неуверенно пробубнил в ответ, а Яна уже просматривала вкладки. «Так, пап, для начала надо поставить какие-то аватарки. В «Одноклассниках» разместим твою настоящую фотографию. Вконтакте и на «Фейсбуке» можно и фейковые. «Фейковые?» Отец забыл о стеснении и пододвинулся ближе. «Ну да», — объясняла Яна. Какую-то смешную карикатуру или фото звезды, это неважно. А если стесняешься своего возраста, то его можно и не указывать. Даже имя с фамилией можем придумать. А я уже написал. Изменим. Так что, делаем из тебя настоящее лицо или фейк? Начнем с фейка. Он все больше и больше заражался энтузиазмом. А то если меня кто-то дедулей обзовет, то я, наверное и постесняюсь туда соваться». «Ты-то постесняешься?» Яна рассмеялась, чтобы у него не осталось сомнений, но сама прекрасно понимала, как странно должен ощущать себя человек, попавший в непривычную среду. Она терпеливо объясняла ему нюансы, сама нашла группы, связанные с литературой и старыми кинофильмами, чтобы отцу было с чего начать». В подобных сообществах люди чаще всего не боялись и возраст свой показать, и высказать любое мнение без страха быть обвиненными в нафталиновом шлейфе. Если он сориентируется тут, то дальше станет проще. Когда Яна выходила из комнаты, отец не отрывал взгляда от монитора и даже язык высунул, с интересом что-то читая. Когда у него была Светлана, то он почему-то и не искал других способов общения. Ему хватало семьи и работы. Поездки куда-нибудь за границу на отдых раз или два в год придавали ему сил на новые трудовые рекорды. Григорьев относился к тому сорту людей, что живут ради других. Не потому, что забывают о своих потребностях, просто жить ради других и есть их потребность. И вот теперь, когда дочь так неожиданно стала взрослой, а жена еще более неожиданно испарилась в поисках новой мечты, он вдруг ощутил свою ненужность. Но Григорьев и не был одним из тех, кто привык себя жалеть, потому-то с тем же рвением, с которым относился к работе, начал перестраиваться. Не заменять свои предыдущие ценности на новые, а трансформировать отношение к ним. И ему это удавалось. По крайней мере, Яна давно не замечала за ним такой увлеченности, как на следующее утро. «Так, Янка...» «А ты почему мне скайп не установила?» «Да как-то не подумала?» «Ну, пойдем установим». Дочь отвлеклась от завтрака. «Уже без надобности», — удивил отец веселой бодростью. «Меня Игорь в одноклассниках нашел, представляешь? Мы в школе вместе учились. Много лет не виделись, столько всего вспомнили. Вот с ним мы скайп и установили, раз любимая доченька об этом не позаботилась». Яна только улыбнулась. Зато отец продолжал счастливо орать. «Я решил, что в следующем месяце смогу освободить себе две-три недели для отпуска. И айда к Игорю в Германию. Если хочешь, то со мной собирайся. Тогда поездку немного отложим, чтобы практике и учебе не помешало. Игорь говорит, там рыбалка отменная. В Германии-то!» Отец зычно расхохотался. «Я его потом с собой сюда притащу, чтоб сравнил» а то позабыл уже, поди, почем фунт лиха, раз смеет мне нахваливать каких-то немецких рыбешек. Не надо ничего откладывать, пап, — смеялась Яна, удивляясь таким неожиданным изменениям в его настроении. — Поезжай и оторвись там, а я буду учиться и трудиться, как завещал великий ты. Отец после общения со старым другом и правда стал выглядеть по-новому, хотя все изменения и заключались только в блеске глаз — и искреннем смехе, но ведь и этого уже немало. Она чуть было не возблагодарила соцсети за невероятные целительные свойства, но позже выяснилось, что ночь он коротал не только в школьных воспоминаниях. «Ты видела новые мемы про покемонов? Вот это ржака, я тебе скажу! Сколько же вы на эти идиотов!» У меня поначалу бомбило, но потом пену тянул. Пап! Ее возмущению от новообретённого жаргона не было предела. «Ты сколько спал-то сегодня?» «Да не гундиты. ты. Мне же на работу не надо, так что мог себе позволить». Я накачала головой, не зная то ли смеяться, то ли плакать. «Пап, ты лучше про поездку в Германию думай, а то у тебя острая форма интернет-зависимости зарождается. Не слыхал, что если долго-долго смотреть на мемы, то на ладошках волосы расти начинают?» «Бугага!» — серьезно ответил отец. «Над этим баяном уже мой дедушка не ржал, когда Берлин брал». Очевидно, что время он проводил далеко не только в высоколитературных группах. Дочь его отупело пыталась отыскать в мужчине напротив признаки отца. Это был совершенно другой человек, с тем же лицом, но в этом инопланетянине угадывалось гораздо больше жизненной энергии, чем вчера. И потому Яна решила отложить воспитательные мероприятия на когда-нибудь потом. Да и вряд ли кто-то умер от переизбытка мемов и баянов в соцсетях. Так что пока папа не начал подписываться на пацанские паблики, тревогу бить рано. Всё воскресенье у Вадима ушло на выработку привычки. В принципе, он и раньше был уверен, что сожительствовать с кем-то — сущий ад. Но теперь к его знанию... Добавилась еще и решимость хотя бы попытаться. Бобик оказался ласковым и добродушным, и когда не тявкал, то даже мог чем-то понравиться. Вадим всеми силами пытался сосредоточиться на этом ощущении, но едва псина подавала голос, шаткие настройки на миролюбие летели к чертям. Выгуливать неугомонную балонку приходилось практически каждый час — потому что, когда тот начинал поскуливать у двери, воображение Вадима тут же рисовало живописные вонючие кучки, и потому он сразу же бросался на призыв к прогулке. Через четыре подобных эпизода до новоиспеченного собаковода дошло, что эти правила понял и Бобик. И теперь нарочно, и с увеличенным задором скулил, зная, что на Вадима это произведет должный эффект. Неизвестно, кто кого дрессировал, но к вечеру было подписано мирное соглашение о выгуле не чаще трех раз в день, а когда подрастет, то хватит и двух. И какими же неведомыми тропами судьба привела в его дом Светину собаку? Вадим бы предпочел, чтобы сама Света поскуливала сейчас в его прихожей. Хотя нет, та потенциально способна создать проблем на порядок больше. От отчаяния он насильно заставлял себя радоваться тому, что сравнительно легко отделался, но на это тратилось все больше энергии. Оказалось, что бывает и хуже, чем назойливые тявканье и выгулы с мешочком и совком. К этому как-то можно еще привыкнуть. Но вот быть втянутым в местный клуб собаководов-любителей Вадим совсем не мечтал. Сначала к нему подошел мужчина с маститой овчаркой и заговорил так, словно они с детского сада знакомы. «Пацан или девчонка?» Он указал на щенка, но ответа даже не собирался ждать. «Ишь, белый какой! Ты его каждый день, что ли, стираешь?» «Симпатяга! А ты, брат, не тушуйся! Конечно, такая собачушка тебе солидности не прибавляет!» Он многозначительно глянул на свою, грозную и черномордую. «Но лучше уж такая собака, чем никакой, верно?» Вадим до этого момента тушеваться и не собирался, а теперь сразу приуныл. Но у подошедших чуть позже женщин никакой дискриминации по росту домашних питомцев не наблюдалось. «Ой, а это у вас мальтезы? Я таких только на картинках видела», верещала хозяйка небольшой дворняжки. «Если моя шпана вашу прелесть заметит, то у меня выпрашивать начнет», восхищенно добавила дама с далматинцем. «А можно погладить? Он чужих не боится?» «Такой респектабельный мужчина с мальтезы — это уже за гранью сексуальности!» Это заявление первый мужик пропустить мимо ушей не смог. «Зинаида, что ты несешь? У меня вообще немецкая овчарка. Лучше помалкивай, если в брутальности не разбираешься!» Вадима мелко-мелко трясло, и даже голова начала немного кружиться от перенапряжения — Очень захотелось позвонить Яне и поплакать в трубку, но он, естественно, не мог себе этого позволить, потому просто прикидывал в уме перенос расписания выгулов так, чтобы ни одной собаколюбивой души больше случайно не встретилась. Но последний удар судьбы все же подкосил его. К ним неслась бабуля с подозрительно противной белой псиной, очень сильно напоминающей Бобика. и морда, Заметив и, словно узнав в нем своего похитителя, встала колом и зарычала так, что у Вадима сердце остановилось. «Ого! А я смотрю, в нашем ряду балоночников прибыло!» — кряхтела ненормально счастливая старушка. «Это хорошо еще, что они разных подпород, а то издалека можно было бы и перепутать». «Балоночников. Подпород. Подпород балоночников» мыслительный процесс у вадима впервые в жизни вошел в полный стазис а глаза закрывала пеленой все его силы уходили только на то чтобы оставаться в вертикальном положении у меня ж давича снежинку похитили какие-то ушлепки но она у меня девочка боевая как и все балонки, так что сбежала и домой вернулась от ее скрипучей радости закладывала уши Но ты со своего глаз не спускай, а то повсюду негодяи только и ждут, чтоб баллоночку какую оттяпать. Как красавчик то зовут? Вадим, ответил Вадим, чтобы его не заподозрили в необщительности. Да нет, я про собачку. Бабуля оттащила свою псину от его ботинка, в который та успела вцепиться. А, Бобик. Бобик-бобик, симпатичный лобик на ходу сочинила старушка и загоготала, поддерживаемая всеми остальными. «Путь домой занял вечность». Вадим считал про себя и заставлял передвигать ноги в такт этому счету, чтобы соблюдать хоть какой-то ритм, но голос бабули его догонял. «Вадим, вы с Бобиком теперь просто обязаны приходить к нам со снежинкой в гости!» Посидим, потрещим по балоновски о своем, а может и потомство какое балоночное. Это было слишком до такой степени, что Вадим даже через два часа допускал мысль о том, чтобы сдаться. К сожалению, он этого не умел. До сих пор оказавшаяся легкой жизнь его к таким испытаниям подготовить не успела. Зато в охлажденной душем голове созрел план. Ему срочно нужен отдых где-нибудь в италии например за одной в филиале который без непосредственного начальства наверное скучает дом работница за двойную зарплату и за бобиком присмотрит и за всей остальной нечистью что еще может завестись в этом проходном дворе который он раньше называл домом а вадиму срочно надо отдышаться Яна очень старалась проявлять инициативу, чтобы угодить отцу, но возможностей для этого уже не осталось. Денис успел озвучить такое количество идей, которые Нефертити будет реализовывать еще ближайшие лет 200. И даже обычных текущих заданий дополнительно взять стало невозможно. Они совместными усилиями успели уже разгрести этот завал, что творился в отделе экономразвития на момент их прихода. И даже эксцессы закончились, словно сговорились. Таким образом, у Яны для отца были две новости, и обе плохие. Внезапное расставание с женихом и продолжающаяся пассивность на рабочем месте. Однако ж спасение пришло откуда не ждали. Уже в понедельник к концу дня явился в их скромную экономическую обитель сам монарх самодержавный и неограниченный, император всея модной индустрии города и вождь дизайнерской орды Вадим Александрович Константинов. Явился. Да как улыбнется этим чуть не доведя Петра Алексеевича и прочих смердов до инфаркта. «Я, — говорит, — в Милан собираюсь, на открытие филиала. Мне, — говорит, — туда помощник надобен. Секретаршу свою взять не могу, поэтому пришел к вам за выездной рабочей силой. А Петр Алексеевич, к тому времени уже оклемавшийся, ропщит. Ну, сейчас, ага, вы у меня последнее отобрать решили. Последнее, при всем уважении, конечно, не отдам. Вадим Александрович даже улыбаться не перестал, отчего храбрость подчиненного заметно скукожилась. Я у вас самого бесполезного заберу. Не волнуйтесь, Петр Алексеевич. Яна, как насчет командировки в Милан? Яна только глазами могла вращать туда-сюда, но мысли все никак не собирались приходить хоть к какому-то решению. Спасительный ответ прозвучал от невесть, откуда взявшегося поблизости главного дизайнера. Я, я тоже хочу в Милан. Вадим повернулся к этому уструящемуся всеми оттенками синего существу. Никак. Вильдо, ты же душа фирмы, а фирма не может прожить без души. Зато без мозга вполне. Поэтому я решил ехать сам. И тут же с другой стороны к нему подлетела Лиза. Если набор идет среди бездушных и с мозгами, то я в деле? Нет, Гельзавета Николаевна, вы тут руководить остаетесь. Понятно, все с вами, обиделась Лиза. Медовый месяц себе решили устроить приурочив к деловой поездке. «В следующий раз я поеду с Андреем». «А Андрей-то каким боком к нашему филиалу относится?» отвлекся Вадим. Лиза махнула рукой и удалилась во своя недовольной жизнью. Янин же мыслительный процесс обозначил себя тогда, когда вопрос уже был решен кто то уже бежал заказывать билеты петр алексеевич давал инструкции как она будет составлять отчет а вильдо возмущенно летал по окружности даже этим создавая ощущение праздника правда после хорошенько подумав яна решила что для нее все складывается удачно если она собирается влюбить в себя вадима то лучший способ это устроить мельтешить у него перед глазами желательно в какой нибудь итальянской обстановке в такие поездки и между совсем посторонними людьми иногда приключаются события, а уж она такой шанс не упустит. Вот только зачем сам Вадим вдруг решил пойти на это? Неужели дело уже сделано? Милан расставит все точки над «ё». «Пап, я завтра в командировку уезжаю, в итальянский филиал Нефертити. Пап, да послушай ты меня!» Отец нехотя отвлекся от ноутбука. Опять забанили черти. Админы какие-то мягкотелые пошли. А можно ник теперь сменить на великолепный тролль?» Он наконец-то взглянул и на дочь. «Да слышу я тебя. Я предполагаю, что в командировке и Вадим совершенно случайно будет присутствовать». Ей пришлось кивнуть. «Да, но я еду не поэтому. Это же шанс показать себя и чему-то научиться. Вот я инициативу и проявила». Отец хитрюще заулыбался. «Ну да, инициативу. А то я не понимаю». Яне не понравилось, что он такие однозначные выводы сразу сделал. «Вообще-то мы с Вадимом расстались, поэтому тут ничего личного». «Как расстались? Почему?» Отец тут же нахмурился и отодвинул ноутбук. «Характерами не сошлись». «Совсем расстались?» «Совсем» и никаких надежд на примирение ни одной он задумался ненадолго а потом снова начал улыбаться все я понял расстались и тут же вдвоем едете в италию молодцы я за твоей матерью примерно так же ухаживал она тоже повредничать любила только я ее в иркутск повез а твой то я смотрю сразу в банк Час от часу не легче. Но все таки Яна на самом деле испытывала сомнения. Она не думала, что ей стоит остерегаться Вадима, поскольку тот предпочитал скорее людьми манипулировать, чем причинять вред открыто. И тем не менее его неожиданное решение немного смущало. Но и струсить она себе не позволила. Собирая вещи, прикидывала все возможные варианты развития событий, поэтому закинула и пару коктейльных платьев. Из Милана Вадиму суждено вернуться только по уши в нее влюбленным, иначе она не Яна Григорьева. Он позвонил уже довольно поздно вечером. «Нам так и не удалось поговорить сегодня. Надеюсь, ты не сильно на меня обижена?» Судя по голосу, он улыбался. Он вообще принялся улыбаться слишком часто, а в такие моменты было легко забыть о его характере. «Почему я должна обижаться?» Ну, что я сначала не поговорил с тобой, а поставил перед фактом, теперь тебе придется составлять компанию Таракану. Если бы я не хотела ехать, то и не поехала бы. Значит, ты хотела. Я рад. Яна даже головой затрясла, потому что его голос теперь совсем не ассоциировался с тем мерзавцем, которого она знала до сих пор. Как Бобик. Она сменила тему. «За ним присмотрят, не волнуйся. А сейчас он в полном порядке. Дать ему трубку. Пусть сам расскажет, если не веришь». Она невольно тоже начала улыбаться. «Неужели он тебе уже нравится?» «Честно. Подозреваю, он мне никогда не понравится. Но после поездки я попытаюсь снова, обещаю». «Вадим, почему ты позвал меня?» «Мне там нужен секретарь, и экономический отчет лучше составлять на месте. Для тебя это практика, для Петра Алексеевича — помощь». При этом ни у одного из них не оставалось сомнения, что он осознанно отвечает не о том, о чем Яна спросила. Поэтому вопрос пришлось повторить так, чтобы уже не осталось возможности выкрутиться. «Вадим, почему ты позвал именно меня?» «Спокойной ночи, Яна!» «Вадим, что?» «Перестань улыбаться!» «Как скажешь!» Он и не собирался следовать указанию, зато тут же отключился. «О, нет! С таким играть без тяжелого вооружения нельзя! Стратегия Яны должна быть продумана до мельчайших деталей, потому что с этим скользким типом удастся справиться только профессионалу. Неизвестно, в какую игру играет он, Но пока все идет по ее плану, он будто ставит ловушки, в которые сам же и попадется.